Глава десятая. Алена. Я закрыла дверь и тяжело вздохнула. Но вот и все. Новый год закончился. Михаила, в смысле Мишу, я проводила. И теперь моя жизнь вновь вернется на круги своя. Ещё неделю мы будем отмечать, а затем... Все разъедутся по своим делам. Кроме мамы и бабушки, конечно. Они всегда здесь. Зарабатывают на жизнь простым деревенским бытом. Отъезд Миша определенно к лучшему. Вчера в новогоднюю ночь мне показалось... А, впрочем, глупости. Какая может быть между нами искра? Мы ведь такие разные. Мало ли, что под шампанским почудится. Ничего, скоро проснется дядя Женя, начнет всех веселить. Да я и думать забуду об этом мошеннике. Стоило мне разуться как в дверь кто-то постучал. «Это еще кто?» поинтересовалась подскочившая ко мне Валька. «Нового миллионера принесло?» «Ого, как же!» пробурчала я и распахнула дверь. «О, как я и думала!» воскликнула Валька, увидев на пороге Витю, друга Миши. «А вы разве не уехали?» удивилась я. «Понимаете, красавица! кажется, так просто». От вас не уехать. Место какое-то волшебное, видимо. Вслед за Витей на крыльцо поднялся Миша. Заметив его, я тут же отвела взгляд. Не хватало еще, чтобы он понял, что я рада его возвращению. А это, кажется, было так. Алёна, да что с тобой? С чего бы тебе ему радоваться? — Вы об этом с бабушкой поговорите, — сказала я, пропуская мужчин в дом. Она вам про водяного в нашей местной речушке расскажет и про лешего заодно. А ты, значит, не веришь?» — уточнил Миша, разуваясь. — Конечно, нет. Глупости все это. — Своими глазами лешего видела. Бабуля, услышав наш разговор, вышла к нам. — Вот тебе крест. — Это Коля пьяный в лесу заснул, — покачала головой я. — Ну что за молодежь пошла? — Да говорю тебе, леший! Я только глаза закатила. Указала вновь прибывшим гостям на гостиную, пропуская их вперед. Там сидела большая часть моего семейства, правда уже подуставшая от общества друг друга. — Михаил, что же случилось? — сплеснула руками мама, когда Вити был всем представлен. — Сломался снегоход, — отозвался тот. — Санки с мотором, — пояснила я. — Наверняка Коля может починить сказал дядя Юра. «Он постоянно местным электронику разную чинит». «И где этого Колю искать?» спросил Миша. «Кажется, ему не терпится уехать». «Что ж, чем быстрее он уедет, тем будет лучше для всех». «В соседней деревне», сообщила я. «Идти надо через лес около часа». «Через лес?» удивился Миша. «Да мы же заблудимся там». «Э, нет, я пас поспешил отказаться Витя. — У меня нога со вчерашнего дня болит. Мне Володя на нее наступил своей лапищей. Я упаду где-нибудь в лесу и там останусь. — Предлагаешь мне одному идти? — возмутился его друг. — Одному нельзя! — воскликнула моя мама. — Там, если дорогу не знать, заблудиться очень легко. — Аленка пускай проводит. — Ну, конечно. А кто же еще? У Аленки у дел никаких нет. — С чего бы? — скрестила руки на груди. «Ну, пожалуйста, Алена Викторовна!» Миша с улыбкой толкнул меня в бок. «Опять он за свое. Поверить не могу, что обрадовалась, когда он остался!» «А если это вообще часть грандиозной аферы? Сначала один приехал, потом второй, у одного транспорт сломался, потом у второго!» «Подозрительно!» Алена, не вредничай!» — сказала мама. «Кто еще может, кроме тебя?» «Я могу!» — вызвалась Валька. «Когда твой папа проснется, дорогая, нам нужен будет человек, способный его успокоить». Валька вздохнула и кивнула, но затем сразу приободрилась. «Ну ничего, веди Мишу в лес, а я пока Витю развлекать разговорами буду». Лицо Вити комично вытянулось. «Я тяжело вздохнула. Все равно деваться некуда». «Выходим через полчаса», — сказала я Мише и отправилась собираться. Ровно через полчаса мы с ним стояли в снегу почти по колено. «А ведь это мы только за калитку вышли. В лесу ты снега. Еще больше!» «Уверен, что не хочешь взять лыжи», — уточнила я скептически. Миша от лыж отказался, хотя я искренне не понимаю, почему, ведь на них будет гораздо быстрее. — Честно говоря, не умею я на них кататься, — ответил он, замявшись. — Да чего там уметь? — удивилась я. — Так вышло, что я ни разу не пробовал. — Ни разу на лыжах не катался? Да у тебя детство было вообще? Миша бросил на меня уставший взгляд. Может, мы уже пойдем? — Ладно, — пожала плечами я, — только не жалуйся потом на усталость. Путь не близкий. — Это кто еще жаловаться будет? — возмутился он, полушутя. До вчерашней ночи я искренне считала его мошенником, а помимо этого серьезным и чопорным мужчиной. Но чем сильнее он открывается, тем больше я вижу другую, веселую его сторону. И улыбка у него очень заразительная. Но это не значит, что я готова поверить в его искренность до конца. Он вполне еще может оказаться грабителем. А мое семейство ему полностью доверяет. Распустили меня в лес с ним только вдвоем. Хотя, может, они просто в курсе, что я могу за себя постоять. О чем задумалась? Поинтересовался Миша, заметив, как я оглядываюсь по сторонам. Мы уже вошли в перелесок, так что тяжелых палок, годившихся для самообороны, тут было много, на любой вкус. К ним-то я и присматривалась. Ну, на всякий случай. Подумав, я решила это не озвучивать. Да вот думаю, что дорого будут стоить услуги Коли, учитывая, что сегодня 1 января, а со сломанным снегоходом их разделяет зимний лес. Деньги — это не проблема. Беспечно махнул рукой Миша. «Конечно, еще наворуете!» Фыркнула я. «Понятно. Новый год закончился. Благо, расположение Алены тоже». «С чего ты взял, что я была благ, Благо... слово ты какое дурацкое выбрал! Короче, ты понял? Мне так показалось. А теперь вот боюсь идти с тобой в лес. Бросишь меня там, а семье скажешь, что я сам потерялся». «Звучит как план». Мы с Мишей остановились и посмотрели друг на друга. А потом одновременно рассмеялись. Лес после снегопада выглядел просто сказочно. Деревья, ветки которых были укутаны снегом, сугробы, следы от лапок каких-то зверушек. Мы будто в мультик зашли. Никогда такого не видел. Негромко, будто боясь потревожить лес, проговорил Миша. Снега в лесу было немного меньше, вопреки ожиданиям, и достаточно широкую дорожку частично очистила метель, хотя идти все равно было трудновато. Но такой прекрасный лес стоило увидеть. — По этой дорожке минут сорок, — сказала я, указывая на путь перед собой. — А дикие звери у вас тут не водятся? — спросил мой спутник. Я усмехнулась. — Конечно же, водятся! Например? Ну, зайцы, медведи, ну и волки однозначно. На самом деле, неправда все это. Но лицо Миши надо было видеть. Он опасливо огляделся по сторонам и сделал шаг ближе ко мне. Судя по решительному виду, он был готов в любой момент броситься между неведомым зверем и мной. — Ох уж эти мужчины! — Волки, не придумывай! — пренебрежительно бросил Миша. Но я тоже увидела, как он напрягся. А ты разве не слышал вчеравой Вой! Да, и правда слышал. Это был волк? Конечно! Миша поверил, кажется, я с трудом сдержалась, лишь бы не рассмеяться. Вчера выла соседская собака. Она всегда воет, если хозяин не рассчитал время и имел неосторожность задержать кормежку даже на 10 минут. Избалованное создание. — Ален, что ж ты раньше про волков не сказала? — А что ты раньше не спросил? — Как с тобой сложно, — вздохнул Миша. — что за комплимент, — чуть обиженно ответила я. Заметив мое лицо, он улыбнулся. — Зато не скучно. — Ладно, идем быстрее. Хотелось бы вернуться до темноты. — Главное, чтобы Коле захотелось идти с нами обратно к снегоходу, — заметила я. Миша никак не отреагировал. «Думаешь, деньги решают все?» «Не все», — осторожно ответил он. «Но многое. По крайней мере, с ними шансов больше. Ну-ну, посмотрим, как ты сможешь откупиться от волков». Где-то вдалеке очень удачно завыла соседская собака. «Или это все же не она?»